Глава 9. Стена росла на глазах, давила невероятной высотой и тяжестью по мере приближения к Мелисину. Мы и так уже находились на землях королевства, но территории за монументальной границей считались пограничными. А дальше проход вел через массивные каменные ворота, находящиеся на высоте 4 метров над землей. К входу, постепенно забирая наверх, вел покатый настил из бревен который в любой момент можно было обрушить и отрезать противнику путь на стену. Сани по укатанному литком настилу скользили неохотно. Бедные лошадки надрывались из последних сил, волоча за собой неподъемную тяжесть. Наша процессия представляла собой жалкое зрелище. Десяток побитых стражников, с трудом держащихся в седлах. перегруженные бесчувственными телами транспорт и четверка воинов-охраняющих отряд. Эрмит сидел на козлах и управлял санями. Переодетая Дафна изображала раненую и ехала на лошади вместе с Немернисом, прикорнув у него на груди. Калем и Нилринья шли по бокам и вели животных на поводу, навьючив на них мешки с трофеями. Я держалась впереди и предвкушала момент, когда нам начнут задавать вопросы. «Стой! Кто идет? Раздалось сверху, не успели мы преодолеть последние пару метров. Через больницы с толстыми решетками нас пристально рассматривали эльфирские стражники. Тана Алахаст Аллахаст прибыла по приглашению его высочества Хиллариона Эркаса. Представил меня Немернис, подтянувшись поближе. «Что за люди с вами?» Голос вопрошающего смягчился, но еще сквозил недоверием. «Со мной прибыли два синдара на службе и личные слуги», поочерёдно указала на ребят. «А остальные?» «Два отряда сопровождения», — с охотой пояснила я, не скрывая насмешки. «Первую группу направили в Кишир, чтобы защитить меня на пути в Бельверк. А второй отряд вместе с транспортом предоставил глава Кишира, чтобы защитить первую группу, в том числе Тана Тулмарона Туллея». Э -э... многозначительно раздалось из-за стены. «Не понял, зачем отряду сопровождения понадобились еще воины?» «Ну как же». Тантулей не поверил, что я и Синдар Нил Ринья Ройлин добрались до ваших краёв самостоятельно. Я предложила провести тренировочный поединок, в котором Тантулей доказал, что он, несомненно, лучший воин Мелесина. Тан так обрадовался победе, что от избытка эмоций лишился чувств и, собственно, до сих пор не пришел в себя. Остальным воинам повезло меньше, им понадобится ещё пара дней, чтобы оклематься. А почему пострадавшие не остались в Кишире? полюбопытствовал голос. Так Тантулей поставил главным условием победы в поединке, что будет повсюду сопровождать меня лично. Как проигравшая сторона, я честно выполнила обязательства. Видимо, этих пояснений оказалось достаточно, раз механизм открытия ворот пришел в движение, и тяжелые створки поползли наружу. Система охраны ворот ничем не отличалась от той, что использовалась в крепостях и замках. Мы миновали узкий десятиметровый проход через стену, толщина которой внушала уважение. Затем попали во внутренний двор, где нас встречал глава стражи и прошли еще одну проверку. Лекари израсходовали запасы эликсиров на раненых, которых на всех не хватило. Львиная доля лекарства ушла на Аарона, когда у него случился приступ. Так что люди с едва затянувшимися ранами, уставшие и еще сонные после пространственного кармана, Не понимали, где очутились и что происходит. Тулмарон пребывал в заторможенном состоянии. Двигаться или говорить не мог. Обихаживать его после ночной стычки с тварями оказалось некому. Так что нужду он справлял под себя, как и другие храбрые воины. Запашок от сани стоял аховый, да еще вши расплодились. Не иначе во царевших шкурах завелись. «Вот, принимайте защитничков», — сдала бойцов с рук на руки местным. Киширцы, как очнутся, подтвердят мои слова о поединке и его условиях. Зачем их только навязали? Мало мне обузы в виде первого отряда, так еще второй отбивать от тварей пришлось. И добычу бросить. Вместо того, чтобы забрать трофеи, я собирала раненых, так что они все мне жизнью обязаны. И сколько же твари удалось уничтожить? Местный страж верил мне и не верил одновременно. Слишком много скепсиса отражалось на породистом лице. Две стаи в десяток сублей и выводок бруксов. Последние на сани Тулея напали. Еле успели его самого и лекарей вытащить, как бруксы размолотили дерево в труху. Ночью еще Фулкары на першество нагрянули. Раненых много, монстра нагнали по следам, как мы не старались замести их. Танатурыли, если ваши слова подтвердятся, Эльфир заткнулся, напоровшись на мой озлобленный взгляд. Что значит подтвердятся? Разве недостаточно того, что я притащила сюда два отряда сопровождающих, которые на минуточку меня должны были защищать, а не наоборот? Лучше бы трофеи забрала, а не сброд, который вы называете воинами. Открывайте ворота, мы уходим. Слово, данное его высочеству, я выполнила и прибыла в Мелисин. Больше мне здесь делать нечего. Та ли вы не можете уехать? Пролепетал побледневший страж. Приказ Его Величества немедленно сопроводить вас в Орлистир по прибытии. Сопроводить в каком качестве? Пленницы, гости или Эльхельса? Гости, заикаясь, признал Эльфир. О, надо же! Вот как вы гостей принимаете. Буду знать и никому не посоветую посещать Мелесен. и прошу меня простить. Выдавила из себя Остроухий. Вышло небольшое недоразумение. Мы немедленно все исправим. Я и подумать не мог, что сложится такая ситуация. К чуракам у нас относятся настороженно. Пройдемте в мой кабинет. Там вы передохнете с дороги, а я пока распоряжусь, чтобы подготовили экипаж. «Для меня и моих людей?» — уточнила я. «О ваших людях никаких указаний не поступало. Велено сопроводить в Орлистир только Тану Урелию Аллахаст». «А я думала, мы друг друга поняли», — протянула разочарованно. «С вами поедут Синдары, им разрешен въезд в королевство». «Насчёт остальных людей распоряжений не было», — промямлил страж. «Поселите слуг в гостинице. Если получите разрешение, то они присоединятся к вам позже. Или же их выпроводят за стену». Но нет так нет», — пожала плечами. «Я еще в кишире поняла, что здесь делать нечего». «Эрмит, калим», — помахала парням, переминающимся поодаль. Собирайтесь, мы возвращаемся. Подождите же, Тана, мучительно простонала Остроухий. Я обязан доставить вас в орлистир. Согласитесь, это ваша проблема. Без своих людей я шагу не ступлю по землям Мелисина. Но мы же обеспечим всем необходимым, возмолился эльфир. Королевство предоставит элитных воинов и служанок из благородных эльфирок. Они образованы, начитаны и умны способны поддержать любую беседу. Не то, что какая-то деревенщина. Брезгливо посмотрел на Дафну. Девушки будут очень услужливыми и предупредительными. Вы не разочаруетесь. «Дафна», — пропела я на эльфийском, обращаясь к Зельге, «тебя обозвали безграмотной деревенщиной, представляешь?» «Вот как», — ответила девушка на том же языке. «А по мне так здесь живут одни дикари, не понимающие законов гостеприимства». Вот именно. С каждой секундой пребывания на землях Мелисина я убеждаюсь, насколько это дикий, нецивилизованный край. Прекрасно это она ошибается, если считает, будто никто здесь не знает Эльфейского. Вмешался в наш разговор незнакомец, при появлении которого страж с облегчением выдохнул. Позвольте представиться. Тан Раян Мир Тариан. Меня направил его величество Айэрэркас чтобы встретить и сопроводить в королевскую резиденцию. А, -а, -а, -а первым делом я заикнулась о слугах, но мужчина мягко перебил. Разумеется, ваши люди поедут с нами. «Фенерин», — кивнул стражу. Под мою ответственность. Как прикажете, тантариам. Угодливо поклонился Эльфир. Однако тот уже не смотрел на него, а целиком сосредоточился на мне. Танатоурелия, прошу подал руку, радушно улыбаясь и не скрывая восхищения. «Тан позвольте забрать с собой Тана Тулмарона Туллея. Ему необходим уход и помощь лекарей. В бельверке Тану Туллею предоставит и то, и другое. Но если вам так приглянулся этот молодой человек, то с радостью исполню просьбу. Дело не в том, что Тан Туллей мне приглянулся, скорее наоборот. Однако Тулмарон поставил условием поединка, что будет всюду меня сопровождать» в очередной раз пояснила я. Поскольку я считаю себя в некотором роде причастной к печальному состоянию, в которое впал Ильхельс, то хотелось бы ему помочь, пока он не поправится. Подозреваю, Аарон будет нарушно притворяться больным, чтобы получить как можно больше вашего внимания, Тано Туорелли. Идёмте же. Мы с таким нетерпением ожидали вашего появления в Мелисине, что теперь даже лишние минуты задержки кажутся вечностью. «Благодарю, Тан Для вас, Рейен Мир, очаровательная Тана», — поправил Эльхельс. Теперь уже я не сомневалась, что нарисовался еще один представитель древней расы. Очередной снежный блондин с голубыми глазами. Когда видишь такого в Зельдарине или Ниньесире, то он резко выделяется на фоне остальных холодной красотой. Но в окружении снегов и белокаменных строений среди таких же светловолосых мужчин Понимаешь, что нет в нем ничего примечательного. Очередной остроухий интриган. Обольщаться, что за мной прислали наивного улыбчивого парня, я не собиралась. Эльхельс, способный одной фразой угомонить стражи Бельвергских ворот, птица высокого полета. И он намного опаснее, чем тот, кто в глаза говорит, чего от тебя хочет. Такой вот угодливый махинатор, умеющий искренне улыбаться, будет с таким же невинным выражением лица тебя на кусочки резать и вещать о духовных материях. Вопреки расхожему мнению, что в не царят трескучие морозы, за стеной ощущалась плюсовая температура. По ночам она понижалась, подмораживая подтаявший за день белый покров. Но не настолько, чтобы замерзнуть. В целом жить тут было вполне себе уютно и комфортно. За короткий летний период местные умудрялись даже урожай с полей снимать. Не без помощи магов земли, конечно. Рейнмир прибыл в роскошной дорожной карете, в которой нашлось место для уютного рабочего столика, стеллажей с книгами и пару удобных диванчиков. Движение внутри практически не ощущалось, и можно было спокойно заниматься текущими делами. Для слуг и перевозки Тулмарона Эльхельс нанял еще одну карету, но уже без излишеств. Тулея перед поездкой обмыли, подлечили от раны и избавили от насекомых. Даже волосы уцелели, благодаря магии. Ну и ладно. Парень не без того наказан. Я сама не понимала, как так получилось, что Аарон не двигался столько времени и не говорил. Временный эффект паралича уже отпустил воинов из отряда, которые в бельверке окрестили меченым из-за одинаковых царапин на лбу. Угрюмые и злые мужчины вяло плелись на лошадях позади нашего кортежа. Они вдоволь хлебнули позорные славы, когда киширцы в красках расписали наш поединок. По дороге Рейнмир под предлогом дружеской беседы устроил форменный допрос. Откуда я родом? Где обучалась? Как встретилась с Хиларионом и поняла, что принадлежу высшей расе? Думаю, ответы улыбчивый лицемер и так уже знал. Но хотел еще раз услышать их от меня. Возможно, искал зацепки. Какие-то незначительные факты, связывающие с прошлым, о котором ничего не помнила. Но у меня отличная память, чтобы повторяться или болтать лишнее постороннему. Так что ничего нового Эльхельс не узнал. Я же, устроившись на диванчике, угощалась травяным чаем с пирожными и любовалась мелькающими за окном пейзажами. Стена защищала Северное Королевство не только от монстров и других вероятных врагов, но и от непогоды, студеного ветра и холода. В карете над рабочим столом Тана Тарьяна висела карта, на которой яркой движущейся точкой прослеживался наш маршрут. Крепость Бельверка и городок вырыши вокруг нее. Защищали западные ворота, через которые в Мелесин прибывали гости и шел основной поток товара оборота. Южные ворота обступил непроходимый лес с тварями третьего уровня. Северные затерялись в снегах, а восточные упирались в ледистое море. Поэтому их не открывали уже несколько столетий. Однако защитные крепости в южной части на рубеже северных и восточных владений до сих пор функционировали. Там несли службу доблестные стражи Мелисина. Столицей королевства и центром северных земель являлся город Миленфер, раскинувшийся вокруг одинокой скалы, устремленные к небу, на ее вершине резным кружевом возвышались белокаменные башни Орлистира, королевской резиденции Эльхельсов. Из-за частого тумана, наползающего на склоны и кучных облаков, казалось, что дворцовый комплекс парит в воздухе. Недаром с эльфийского название резиденции переводилось как «Солнечное утро». Его башни большую часть суток были освещены солнцем с разных сторон. За пределами Мелесина внешние стены мешали рассмотреть это чудо. Но в самом королевстве дворцовый комплекс был виден из каждой удаленной точки. Взгляд то и дело возвращался к летящим формам. А в душе рождался невольный трепет и преклонение перед творениями древних мастеров. Вот увидите Туорелия, внутри дворец еще прекраснее, чем снаружи. Эльфы знали толк в архитектуре и обладали изысканным вкусом. Нам несказанно повезло, что их наследие уцелело и продолжает жить в потомках. Вы полюбите и примете Орлистир так же, как и любой Эльхель, с единожды увидевший эту красоту. Скоро это место станет вашим домом. Я предпочитала отмалчиваться в ответ на такие провокационные высказывания. Королевская резиденция, несомненно, самая изысканная, роскошная и единственная в своем роде. эль есть чем гордиться. Но моему взору милее был вид родного ущелья, ставшего настоящим домом. Нравилась сочная зелень и рентала, и запах леса после дождя. Возможно, потому что в том краю осталось мое сердце. Маленький Эльдарион, близкие друзья и обретенная семья. А здесь все казалось чужим и холодным пусть и завораживающе прекрасным. Мелинфер открылся из-за утеса, огибала ровная, укрепленная магией земли дорога. По пути попадались населенные пункты, мелкие города и деревни. Нас не задерживали и пропускали на всех постах и заставах. Мы миновали бескрайние поля, засеянные злаковыми культурами. Пересекли два моста над быстрыми и кристально чистыми речками, на дне которых виделся каждый камешек. Приезжали мимо зеленых лугов и пасущихся там лошадей, овец и коров. Несмотря на славу заснеженного края, южные и восточные земли плодоносили в течение весеннего и летнего сезонов и приносили хорошие урожаи. Случись так, что остальной мир перестанет существовать, Мелесин выживет. Эльхельсы приложили все усилия, чтобы ни от кого не зависеть. Даже климат смягчили за счет расставленных на всем протяжении пути каменных столбов с погодными рунами. Собственно, за счет того, что в одной половине королевства властвовал мягкий климат, другая подвергалась снежным бурям и утопала в снегу. К сожалению, вынести за пределы защитных стен погодную аномалию не получилось. Граница ледяных пустошей виделась с невооружённым глазом. Она поднималась снежной стеной, поглощая вершины горы, доставая до неба. Где-то там, в запредельном холоде, каменным исполином тянулась стена обозначающие северные пределы Мелисин. Поскольку ни исследовать, ни защитить эти земли не представлялось возможным, эльфиры построили еще одну стену. Внутренний рубеж сдерживал холод, а вместе с ним и твари, которые иной раз прорывались из ледяных пустошей. Главной преградой на пути монстров считалась цитадель Синдаров, где с малых лет воспитывались и обучались будущие телохранители эльхельсов. Ещё одним заслоном от пустоши изначалась крепость Забвения. Её историю Эльхельс обещал рассказать позднее. Но я уже знала из пояснений Немерниса и Нилриньи, что на северную границу ссылали самых непокорных эльфиров и эльхельсов. Леденящие холод и суровые условия выживания не оставляли места дурным мыслям и поступкам. Что ж, если припомнить скудные откровения Хиллариона, в глубине ледяных пустошей обрела последний покой королева эльфов. Нам предстояло сунуться в самое заклятое место Мерильсинда, выжить в котором могли единицы, рыскать в тех краях, не зная точного места расположения, форменное самоубийства. Без помощи наследника не обойтись. Интересно, он уже вернулся из Академии? «Райан Мира, а когда я увижусь с Хилларионом?» «Боюсь, что не скоро, Тан. Принц передал с последним караваном, дошедшим до Бельверка через перевал Ливерейс, что направляется в Армаэтрис для участия в турнире. Так что вернется он как раз к сезону дождей. «Вот как?» «А обо мне он сообщал?» «Решила осторожно прощупать почву насчет моей якобы гибели. Я покинула Академию три месяца назад. Так сложились обстоятельства». У меня не получилось проехать через Аторон на обратном пути, и мы разминулись. Надеялась встретить Хела уже здесь. Хэл передал весь, что в Академии обнаружил чистокровную девушку Эльхельса, которая прибудет в Мелесин в первый месяц лета. Жаль, но встретиться с принцем вы не сможете. С притворным сожалением вздохнул мужчина. Насколько мне известно, он отбыл в Езиаран, где пробудет до начала турнира. Но, знаете ли, я рад отсутствию Хиллариона. Отчего же? М да, без ледышки придется туго. Принц на правах давнего знакомого занял бы все ваше внимание, а я, человек новый, не посмел бы навязываться. Рейнмир, я открыта для общения с теми, кто не преследует корыстных интересов и с уважением относится к моему мнению и желаниям. «Какое совпадение!» — просиял Эльхельс. Мои принципы так созвучны с вашими. Терпеть не могу под халимов и наглых просителей. Однако, если позволите, я осмелюсь извлечь выгоду из нашего совместного путешествия». Хитро подмигнул. «Какую же?» — нахмурилась. «Подарите мне первый танец на балу в честь вашего прибытия в Мелесин. Или вы уже пообещали это право кому-то другому? М -м, пожалуй, я удовлетворю вашу просьбу» улыбнулась, принимая игру Эльхельса. «Я ведь не монстр из Орентала, и не кусаюсь, почти». «О нет, драгоценная Творелли, вы точно не монстр, однако не уступаете самым опасным хищницам Орентала. Лекари до сих пор не поняли, что случилось с Сараном после поцелуя. Поэтому я прежде всего намерен заслужить ваше расположение или даже дружбу, а потом переходить к активным действиям». Мысленно закончила фразу за мужчину. «Друзьям я рада». Улыбнулась и подумала, что таким хитрым типам доверять нельзя. Разве что только после кровной клятвы. «Расскажите, пожалуйста, кто живет в Орлистерем? Какие там порядки? Не хотелось бы невольно нарушить общепринятые правила?» «Ну, разумеется. Я и сам собирался предложить». С готовностью отозвался Эльхельс. В королевской резиденции живут все чистокровные обитатели Мелисина. Орлистир огромен. Поначалу вам будет непросто ориентироваться внутри. Однако достаточно усвоить пару главных моментов, после чего вы быстро освоитесь. Центральную королевскую башню занимает, как уже понятно по названию, король Айяр и его ближайшее окружение. Сейчас там обитает семейство Айры Кеннинг, старшей сестры короля. Вместе с Айрой проживает супруг Эрли Стар Кеннинг. Их дочерин Инфея с сыном Эйрамиром и мужем Шейндрином Тарьяном. Родственник не удивилась, услышав знакомую фамилию. «Дядя», — уточнил Рейн Мир и продолжил рассказ. «Центральная башня подразделяется на личные покои, куда нет доступа посторонним и общественные места с ограниченным правом пользования». Например, старая библиотека, занимающая нижний уровень дворцового комплекса или зал для торжественных приемов. Еще серебряная столовая и апартаменты для почетных гостей. Там, как правило, останавливаются королевские персоны соседних государств. В центральной башне собственная охрана, состоящая из синдаров, отдельный штат вышкаленных слуг. Без разрешения никто не смеет заходить на территорию башни. Для нарушителей предусмотрено наказание вплоть до смертной казни. Почему так строго? Вы же сказали, что в Орлистере обитают только Эльхельсы. Разве король кого-то боится? Не вздумайте задать такой вопрос во дворце, предупредил Эльхельс. Моментально посерьезнев. Но для понимания ситуации поясню. Если пообещаете сохранить информацию в тайне. Обещаю легко согласилась, скрестив указательные средние пальцы правой руки, так, чтобы мужчина не заметил. Каждый из обитающих во дворце эльхельсов может похвастаться древней родословной, уходящей корнями к эпохе кровавой битвы и даже ранее. Я или даже вы, если пройдете ритуал проверки на чистоту крови, претенденты на престол. Однако нами правит сильнейший маг. Так уж повелось со времен, когда Эльхельсом приходилось стоять на страже мелисенских границ. Король Аяр обладает такой силой? В целом мужчина не сообщил ничего нового, что не лежало бы на поверхности. Уверена, я бы пришла к схожим выводам, будь у меня больше информации о законах и традициях древней расы. «Недостаточно быть просто сильным». Рейен Мир многозначительно замолчал. «И какое же качество делает его величество королем?» Подыграла остроухому и задала наводящий вопрос. «Победа в турнире пяти королевств, который дает право носить малую тиару», произнес таким тоном, будто открыл великую тайну. Я пожала плечами и жестом показала, что ожидаю продолжения. «Что ж, скоро вы и так узнаете о нашей тайне. Проклятие! От него оберегает Ильхель Сафая Реркас» используя магию эльфийского артефакта. Оттого и забрались мы так высоко и живем уединенно, чтобы никто из подданных не видел и не подозревал, что неизлечимый недуг уничтожает чистокровных. Выходит, я тоже подвержена проклятию. Кажется, Хилларион упоминал об этом, но без подробностей. Сказал только, что есть способ от него избавиться. Не избавиться, а подавить симптомы. Поправил Рейнмир. Лекарства от проклятия не существует. Тиара дает временное избавление. Чем сильнее магический дар Эльхельса, тем больше он подвержен проклятию. Когда защита истончается, мага охватывает безумие, которое в итоге приводит к гибели. И в чем же это безумие проявляется? Маг становится неуправляемым, агрессивным, опасным для общества. Все так и одновременно иначе. Мы слышим зов ледяной пустоши. Она зовет к себе, манит обещанием силы и покоя. Приходит в сны и терзает каждую минуту. На мгновение лицо Рейн исказило давняя мука, доказывающая, что мужчина не понаслышке знаком с последствиями древней разрушительной магии. Защита артефакта позволяет полноценно жить и заводить потомство. Но она не абсолютная. В моменты сильных эмоциональных потрясений блоки отсекающие зов разрушаются. Чем старше становится Эльхелс, тем сложнее обратить последствия срыва и блокировать зов. Неужели нет никакого способа на совсем избавиться от проклятия? Можно ведь уехать туда, где он не достанет. Можно, согласился Рейнмер. Однако нам тяжело жить вдали от Мелисина. Здесь наша родина и средоточие силы подпитывающий магический источник. За пределами королевства мы слабеем и, как следствие, раньше стареем и умираем. Однако чаще эльхельсы погибают не от старости, а от суровых условий внешнего мира. Мы настолько привыкли к холоду, что жаркий климат того же Ниньесира для нас губителен. Зельдарин склонен, как и мы, не пускать чужаков на своей территории. Так что в тех краях редко встретишь эльфира со снежными волосами. Остается Изиаран, где еще попадаются представители чистокровной расы. Помимо прочего, растворяясь во внешнем мире, Эльхельс заводят семьи и строит отношения с представителями других королевств. А это означает вырождение чистой эльфийской крови, угасание дара и его утрату магических способностей, присущих только Эльхельсам. Мы же свято чтим наследие предков и стремимся сохранить древнюю кровь а что бы то ни стало. И поэтому отгородились от остального мира высокой стеной», — пробурчала мысленно. «А что происходит с теми эльхельсами, кто не сумел уберечься от проклятия? Ему готова на одна дорога в крепость Забвения, из которой никто уже не возвращается». Там, на границе ледяной пустоши, они проводят последние дни, пока пустош не призывает к себе. Но зачем отправлять Эльхельсов туда, где они гарантированно погибнут?» Изумленно выторщилась на мужчину. «Разве не гуманнее выслать их за стену, подальше от места, которое сводит с ума?» «Нет», — ответил Рейнмир, ещё чем следовало, доказывая, что не такой белый и пушистый, каким хочет казаться. Тайну проклятия я открыл лишь потому, что вскоре вы с ним непременно столкнётесь. Чем скорее будет проведён ритуал определения чистоты крови, тем быстрее аяр создаст вам защиту. Со дня на день он отправится в Езиаран, чтобы доставить Тиару на турнир, после которого у неё появится новый хозяин. А что происходит с эльхельсами, когда право на владение короной переходит к другому королевству? Мы стараемся не испытывать сильных потрясений и вести уединённый образ жизни, чтобы не допустить ослабления блоков. «Тех же, кому не повезёт, ждёт незавидная участь», признался Тантарьян. «И да, распространяться о внутренних проблемах умели они не принято», добавил он официальным тоном. «Знание о проклятии — государственная тайна. Я и так рассказал больше, чем следовало». И только потому, что желаю защитить вас от неприятных последствий. Благодарю, я признательно вам за откровенность. Можно последний вопрос? Какое эмоциональное потрясение способно уничтожить защиту? Я вдруг осознала, что оказала тул Марону медвежью услугу. Полный паралич и неспособность высказать вслух, что тебя терзает, непременно выбит из равновесия. Аарон. Я сожалею. Мужчина присел рядом и накрыл ладонью мою руку, нервно стискивающую ткань костюма. «Полагаю, его уже не спасти».